Глава 26 Днем Шеврикука из окон Уткиных наблюдал движение по двору крейсера Грозного, обняв за плечи любителя марафонских пробегов Такиутина-Каяму, Сергей Андреевич Подмолотов просвещал японца. За ними следовал, или скорее, панура плелся, освобожденный от исторической фанеры, бывший соцсоревнователь Свержов. Дударев отсутствовал, а желание узнать, вывел ли крейсер Грозный Дударева на Покровское привидение, у Шеврикуки не возникло. В половине двенадцатого Шеврикука в квартире бакалейщика Кура Пятого задумался. А во что тень Фруктова одеть? Он уже забыл, какой у Фруктова был гардероб. Костюм, а может и два костюма, Фруктов, несомненно, имел из-за необходимости ходить в присутствие. Но Радлугина, вид фруктового в костюме и при галстуке, пожалуй, мог ввести в заблуждение. А вдруг успехи отечественной науки таковы, что она и давнего покойника способна поставить на ноги? И другие люди, верящие в ваучер, присоединились бы к такому мнению. А Шеврикуке требовалось именно привидение. В простыню, что ли, его завернуть и снабдить тихим мерцанием? Опять же... Радлугин Фруктова в простыне и в тихих мерцаниях мог бы просто не признать. Но ведь был у Фруктова ношенный махровый халат и были стоптаны шлепанцы. Бокалейщик Куропятов уже спал. Шеврикука неслышно прошел к стене, возле которой на несуществующем нынче диване упокоился прежний квартиросъемщик и ради упражнения прикинулся Фруктовым в махровом халате и шлепанцах на босу ногу. Затем он направился в ванную и взглянул в зеркало. «Волосы у Фруктова должны быть взлохмачены», — посчитал Шеврикука, «а щеки неделю не бриты». Теперь найденный облик можно было передать тени, самому же невидимым гулять рядом с ней. Но сразу же выяснилось, что самому прикинуться Фруктовым было проще, нежели обредить тени и тем более управлять ею. Голова тени Фруктова вздрагивала, дергалась. Конечности же его, руки и в особенности ноги, еле двигались. Халат вот-вот мог свалиться с плеч, и Шеврикука покрепче стянул на животе тени, похожие на веревку пояс. «Ну, пусть для начала изображение будет смутным», — решил Шеврикука, при этом будто бы делая чему-то уступку. С усилием он подвел тень Фруктова к ложу Курапетова и повелел ей пощекотать травинкой ушную раковину бакалейщику. Куропетов зашевелился, замычал, приподнял голову, потряс ею, желая отогнать муху, открыл глаза, уставился на Фруктова, пробормотал. «Дробленный рис! Рис дробленый! Мешок! Два мешка!» Голову уронил и заснул. Удивило шеврику то, что губы Фруктова — Вздрогнули, и даже был выдавлен звук, а рука тени поднялась к переносице и стала ощупывать ее. Более нарушать забвение куропятого шеврикука не стал, и сквозь жилище Мити Мельникова опустил тень Фруктова в квартиру Родлугиных. Супруга Родлугина почевала, а сам Родлугин наблюдал политические дебаты. При свете лампы и скандальном шуме телевизора Проходы вблизи Радлугина, тени Фруктова не вызвали в добродетельном гражданине никаких чувств. Раздосадованному Шеврикуке пришлось, хотя это было против правил, погасить свет и убавить звук телевизора. Он сейчас же учинил громыхание посуды и металлических предметов на кухне и в коридоре. Радлугин вскочил в недоумении, тогда Шеврикука и направил ему навстречу тень Фруктова. Загубленный чиновник в махровом халате, трудно, совершая судорожные движения, набрел на Радлугина, рухнувшего в кресло, и спросил «Где мои очки?». Сначала зашевелились его губы, опять раздалось некое сипение и клокотание, но следом было произнесено внятное «Где мои очки?». Совершенно неожиданные для шеврикуки. О том, что Фруктов носил очки, он, оплошав, забыл. Родлугин взвыл, в испуге глядел на смутно белое, направленное ему в грудь, руку, палец, и потом стал стремительно уверять, что он честный, что очки в доме не держит, что чужие очки не брал, не берет и не будет брать. «Где мои очки?» — угрюмо повторял Фруктов. «Где мои очки?» В дверном проеме появилась супруга Радлугина в розовой ночной рубашке, и она дрожала. «Отдай ему очки!» попросила Родлугина. «Отдай — попросила Радлугина. «Отдай!» Соединив взглядом жену с существом в халате на голое тело, Радлугин воскликнул. «Он над тебя! Он был у тебя! Он был с тобой!» «Что ты говоришь?» — стала всхлипывать супруга. «Это же фруктов! Ты что, не видишь? Он пришел за очками!» Очки. «Где мои очки?» — настаивал Фруктов. Шеврикука растерялся. Семейная драма ему была не нужна. Радлугин, похоже, мог не поверить жене, а, следовательно, не поверить и в привидение. Удивляло его и то, что тень Фруктова своевольничала и будто не слышала его Шеврикуке указаний. «Очки, очки!» — ворчал про себя Шеврикука. И тебе устрою сейчас очки!» Между тем Радлугин сумел подняться из кресла и, отстраняя от себя докучливого просителя, направился к жене. И он был словами не богаче Фруктова. «Ты с ним! Он у тебя! Как ты могла!» «Как ты можешь!» — схлипывала супруга. Но уже и в ней воссоздавалась воительница. «Очнись! Выколоти из себя дурь! Погляди глазами! Это же Фруктов!» «Нет, надо его отсюда уволакивать!» — сообразил Шеврикука. Он возвратил свет лампам и звук к программе новости. Но Фруктова сразу не убрал, а сердито провел его между супругами, заставил перед Радлугиным остановиться и постоять в назидательной позе секунды три. Затем Фруктов исчез с глаз Радлугина долой, и громкие недоумения в квартире возобновились. Уверенности в том, что впечатление произведено, у Шеврикуки, в рекуке не было. Своеволие тени его чрезвычайно раздосадовали, и он чуть ли не прогнал Фруктова еще по нескольким квартирам своих подъездов, преимущественно уже темных. При этом он позволял тени натыкаться на предметы и производить шумы. Допустил он тень Фруктова, между прочим, и в жилище Легостаевой, иначе Денизы, и крейсера Грозного. Дениза не проснулась, а крейсер Грозный вскочил с койки, вскричал «Ба, да это же фруктов!» Обнял тень так, что в ней захлюпала, и спросил «Ты что, сосуд принёс? Но уж поздно!» Тень ответила «Я не пьющий, где мои очки?» Крейсер Грозный сказал «Вон там валяются чьи-то, может и ваши, я не помню, а может и японские». Тень бросилась в указанное место, подняла очки, надела их и рассмеялась. «Ну все», — сказала тень Фруктова, — «теперь я этого так и не оставлю». Шеврикука хотел было знать, чего тень Фруктова не намерена оставить, но ему пришлось лишь выстраивать догадки. Гуляние тени по этажам, Шеврикука прекратил. Был он в раздражении. «А слаб, что ли я?» — думал. «Или не выспался?» и повелел себе спать.